Глава вторая. Грозная Лиддит. Прошу простить, госпожа, но я настоятельно рекомендую вам вернуться в лагерь. Обед уже давно готов. Лиддит досадливо сморщилась и, повернувшись к камердинеру, который посмел давать ей советы, зло махнул рукой. Заткнись, Левкат, или я отрежу тебе язык. Но тот в ответ на столь грозное предупреждение демонстративно выудил из сумки походные раскладные солнечные часы воткнул в центр планшетки штырь и уставился на него с видом оскорбленной невинности. Лиддит возмущенно фыркнула и дала лошади шенкеля. Алый оскорбленно всхрапнула и, своенравно вскинув голову, прыгнула вперед, подвзбрыкнув крупом. Конечно, она не надеялась сбросить себя эту всадницу, но безропотно снести столь вопиющее с ее точки зрения оскорбление было выше ее сил. Панцерники в количестве ста копий, сопровождавшие принцессу в этом походе, суетливо пришпорили коней, но тяжелые битюги, увешанные кованым железом, ничуть не меньше своих всадников, тронулись с места без какой бы то ни было спешки. Что ж, это было вполне объяснимо, как говорится, всякому овощу свой срок. В атаке на открытой местности тесно сбитая колено к колену лавина закованных в толстое железо монстров суммарным весом под 2000 тысячи стоунов каждый крушила любой струй. Однажды, во время второго лунзайского конфликта, Третий императорский конный панцирный полк в составе пяти сотен железнозадых, как их обычно называли, нашпилил на копья, порубил в капусту и стоптал конями почти три сотни троллей, потеряв при этом всего семь десятков своих и решив этой атакой весь исход битвы, да и компании в целом. Впрочем, в тот раз все уж больно к месту сложилось. Тролли вышли из леса и оказались на открытом пространстве. Поле, по которому они шли, было очень ровным. Ну а полк стоял в полной готовности в сотне шагов от того места, где были замечены тролли. Так что командиру даже не потребовалось давать команду на перестроение, а оказалось достаточно всего лишь протрубить атаку, ну а бойцам набрать скорость и опустить копья. Вот если бы до тролли оказалось на пару сотен шагов дальше или они появились бы в стране, то пока полк разворачивался бы и выравнивал строй, даже тролли, при всей их медлительности, успели бы дойти до места боя. Впрочем, совершенно всё равно впечатляет. Обычно, если люди сталкивались с троллями, соотношение потерь бывало никак не меньше 5-1 в пользу последних. А, скажем, в шибке у каменного моста полсотни троллей положили чуть ли не 7 сотен лучников и лёгких пехотинцев. Но вот что касается скорости... Когда последний панцерник, наконец, смог тронуться с места, между Лидид и головными из её охраны было уже около сотни шагов. Ну ещё бы! Ее Айлрос, дочь рассвета, чистокровный эльфийский скакун, пусть и не могла нести такую гору железа, как могучие кони панцирников, но зато была быстра, как ветер, и неутомима, как весенний поток. Впрочем, от Айлроса не требовалось таскать на себе тяжести. Вес всадницы в полной броне едва превышал 180 стоунов, то есть был много меньше, чем весило большинство всадников ее конвоя вообще без доспехов. Тех, кто знал, что за доспехи были на принцессе, это не удивляло. Броня Зари считалась легендарным артефактом, созданным предначальными эльфов и гномов в те незапамятные времена, когда эльфы и гномы считали друг друга не только союзниками, о чем уже никто особо не помнил, но и братьями. И по общему мнению, с тех пор не было создано ничего подобного. Полный доспех весил едва ли 10 стоунов, но пробить его было практически невозможно. Во всяком случае, ни кованые железные латы панцирников, ни современные гномьи латы ни даже полный доспех императора людей, императорский краб, также созданный великими мастерами-гномами, не давали подобной защиты. Правда, в отличие от императорского краба, броня Зари не обладала свойством изменяться в размерах, точно подстраиваясь под своего нового владельца, и была довольно небольшого размера. Похоже, ее создали для какого-то юного эльфийского принца. Так что натянуть ее на себя смог бы лишь кто-то довольно щуплый и субтильный. А среди правителей людей таковых за последние пару тысяч лет как-то не встречалось. Так что этот артефакт, когда-то торжественно подаренный Великим Думом эльфов и гномов, самому Марелбору в знак признания заслуг людей в борьбе против тьмы и нерушимой дружбы между людьми и старшими, с той поры пылился в императорской сокровищнице. Ибо надевать такую броню кому-либо кроме императора было запрещено. А на самих императоров она не налезала. Но Эонтей... Взял, да и подарил ее дочери. Ведь сына у него не было. Сотня Даргола покинула развалины Палангеи через три дня после того, как прошел слух, будто в армию прибыла сама принцесса Лидит. О ней ходило много разных слухов, и по большей части они сводились к тому, что прибытие принцессы — странная блажь взбалмошной девчонки. Из-за этой причуды солидная часть армии, занятая до этого прочесыванием лесов, Занятием, хоть и бесполезным, но вполне достойным, вынуждена было спешно стягиваться к центральному лагерю, дабы обеспечить безопасность августейшей особы. Взамен отозванных регулярных войск командующий приказал выдвинуться на освободившееся направление наемникам, до той поры использовавшимся лишь в качестве вспомогательных войск, для охраны коммуникаций и сопровождения обозов с провизией и снаряжением. Такое положение дел было скорее результатом решения самих наемников, а не командующего. Ибо наемники относятся к своему времени и затрачиваемым усилиям много бережливее, чем армейцы. Принцип таков. Каждое действие должно иметь смысл и быть оплачено. Так что тратить время и силы на бессмысленное шатание по лесам, которые орки уже давно покинули, они были, в общем-то, и согласны, но лишь за очень большую плату. Вот почему командующий армией граф Замельгон решил, что проще и дешевле гонять по врагам и буйракам безропытных армейцев, чем возиться со своими равными наемниками. Но отказаться от них совсем он тоже не мог. Пока не удалось точно установить, куда и надолго ли ушли оркские орды, не собираются ли они через пару-тройку недель проследовать в обратном направлении. Ибо регулярных полков в наспех собранной армии было всего пять. А остальная часть была представлена разношерстным ополчением, составленным наполовину из ирегулярных полков городов и уездов, наполовину из дворянских дружин. И если сидеть в осаде или биться в поле в регулярном строю, подобные части еще были как-то способны, то во всех остальных случаях толку от них было мало. Трой ехал впереди. Несмотря на то, что окрестности Полангеи были ему практически незнакомы, Дергул... Определил его в передовой дозор. Все равно парень. Здешние леса ты знаешь гораздо лучше, чем любой из моих людей, сказал сотник. К тому же, как я успел убедиться, Ругир тебя все-таки кое-чему научил. Гмалин, однорукий гном, с которым Трое успел немного сдружиться, ехал сзади. Его короткие ноги были не слишком приспособлены для верховой езды, так что всадником он был не больно умелым поэтому Даргол никогда не ставил его в дозор. Зато едва его кованные башмаки касались земли, а в руке оказывалась старая добрая секира. Первые два дня марша прошли спокойно, если не считать нескольких попыток Гага по-мелкому ему подгадить. На первом же привале он попытался засунуть Трою под конскую попону колючку, но не додумался ее хорошо высушить. Трой... Взяв в руки Попону, сразу же унюхал кисловатый запах, незаметно вытащил колючку из ворса и хорошенько высушил ее тем же вечером у костра. На следующее утро он обнаружил в своих снятых на ночь сапогах тонкую рыжую пыль. Судя по слабому сладковатому запаху и красной пене, образовавшейся в кружке, когда он высыпал часть аккуратно извлеченного порошка в воду, это были толченые листья арьяка. Не обрати Трой внимания на то, что его сапоги стоят немного не так, как он поставил их вечером, то едва лишь его ноги вспотели бы, кожа на ступнях начала бы зудеть так, что он бы заорал благим матом. На следующее утро Трой проснулся, когда небо на востоке только-только начало светлеть. Лагерь спал. Лишь Гмалин, которому в эту ночь выпало караулить в собачий час, сидел у костра, повернувшись к нему спиной, и курил свою трубку. Трое это участь миновала. Дозорных в ночные караулы не ставили, считалось, что им хватает и дневной нагрузки. Когда через полчаса Трой бесшумно опустился на свой расстеленный плащ, Гмалин приподнял голову и чуть скривил губы в едва заметной усмешке. Трой невозмутимо завернулся в плащ и перевернулся на бок. Утро прошло довольно мирно. Гак, два первых дня поутру напряженно ожидавший результатов своих диверсий, а потом до вечера, срывавший свою досаду на трех робеющих вчерашних крестьянах, на этот раз уже с утра был сумрачен и зол. Три крестьянских парня оказались в сотне Даргола, вообще-то случайно. Двое из них были из одной деревни, а третий — соседней. Орочий набег только слегка задел их края, однако две их деревеньки оказались как раз в той части, которую он задел. И эти трое остались в живых как раз потому, что двое собрались перехватить и хорошенько отмутузить третьего, косившего сено на дальней делянке, потому как он ухлёстывал за невестой одного из них. Ирония судьбы. Теперь эти трое держались друг за друга так, как не всякие родичи держатся. Сотни они попали потому, что Даргол наткнулся на них именно в тот момент, когда ему остро были нужны проводники. Так что в наемники они попали как кур в ощупь и до сих пор сильно рабили перед всяким господином. А Гак в их глазах был, несомненно, из этих. Они еще не прониклись обычаем наемников делить тех, кто рядом, не по происхождению, а по доблести и умению. Впрочем, возможно, виноват в этом был как раз Гак, который совсем зашугал недалеких крестьянских пареньков. А во внутренние дрязги среди наемников также было не принято. Коль взял в руки меч и пошел в наемники, сумей сам за себя постоять. Вот если бы Гак был из другой сотни, впрочем... Господские замашки Гага уже вызывали в сотни глухой ропот, так что ему явно оставалось недолго тешиться. Первый почувствовала неладная лошадь Гага. Когда он положил ей на спину попону, она всхрапнула и сердито переступила ногами. Но Гаг был не в том состоянии духа, чтобы обращать внимание на чье-либо недовольство. Поэтому он зло дернул лошадь за удела, едва не порвав ей губы, рявкнул. «Ну стоять, курва!» Похоже, боль от рывка оказалась гораздо более чувствительной, чем боль от колючки. Поэтому лошадь слегка успокоилась, лишь нервно переступила копытами. Следующим на попону опустилось тяжелое седло. Под его тяжестью колючка сильнее впилась в спину лошади. Лошадь заржала и подбросила круп, пытаясь освободиться от непонятного неудобства. Гак рассверепил. «Эх ты, тварь!» В следующем мгновении его кулак, затянутый в толстую кожаную перчатку, врезался в морду лошади. Потом еще раз, еще. Очередного раза лошадь не выдержала. Схрапнув, она поднялась на дыбы и, резко мотнув головой, отбросила своего хозяина на десяток шагов в сторону, а затем, подкидывая зад, скачками понеслась к дороге. Стой! Надо отдать ему должное на ноги, Гак вскочил быстро. Стой, тварь! Стой! Убью! Нашу одерню! Гак бросился в догонку. Вся сотня! С явным неодобрением, наблюдавшей загадкой экзекуции Гага над верным боевым товарищем, каковым всякий наемник считает своего коня, принялась хохоча и улюлюкая орать ему вслед. Первые сто шагов Гаг пробежал довольно ходко, немного сократив дистанцию между собой и подпрыгивающий, будто кузнечик лошадью, а затем резко замедлился. Пробежав еще десяток шагов, он сам начал скакать и подпрыгивать, словно пародируя свою взбесившуюся лошадку. Еще через несколько шагов он рухнул на траву и, подвывая и поскуливая, принялся стаскивать с ног сапоги. Освободившись от них, Гак, все так же подвывая и поскуливая, на полусогнутых поковылял к ручью, из которого вечером брали воду для котлов. В лагере он появился, когда остальные уже закончили завтрак и, затоптав костры, вьючили запасных лошадей. Ведя в поводу лошадь, он молча подошел к Трою и, ни слова не говоря, врезал ему по почкам вернее, попытался. Трой, до того момента, спокойно затягивавший подпругу на своей лошади, слегка качнулся вправо, отчего кулак Гага пролетел мимо и врубился в брюхо троего коня. Тот обидчиво фыркнул и, недолго думая, куснул зубами обидчика в плечо. Гаг взвыл, выпустил уздечку своей лошади и, стиснув кулаки, бросился на Троя. «Гаг!» Этот голос мог остановить любого наемника сотни вернее, чем каменная стена или скала. — Да, господин Сотник? — В чем дело? Гак, задыхаясь от ярости, ткнул пальцем в сторону Троя. — Он... он... он подложил колючку мне в попону и... и... и насыпал толченого арьяка мне в сапоги! Сотник, понимающий, кивнул. — Да уж, арьяк в сапогах — это не слишком приятно. Подождав, пока утихнет хохот наемников, вызванный этим его замечанием, Сотник спросил. — А почему ты так уверен, что это он? Гак, красный, как вареный рак, выпятил губы, наверное, собираясь привести некий веский аргумент, который снимет всякие сомнения, но даже его кипящие мозги осознали, что, если назвать сотнику истинную причину его уверенности, в глазах и сотника, и остальных наемников, она никак не сможет послужить оправданием его попытки затеять драку. А к дракам в своем отряде Даргол относился очень неодобрительно. Ну, а иное удобоваримое объяснение как-то в голову не приходило. Поэтому молчание Гага несколько затянулось. «Ну, так я жду Гаг. Ответь мне, на чем основывается твоя уверенность в том, что это Трой? Я могу назвать тебе еще несколько человек, которых ты достал не меньше, а, пожалуй, гораздо больше, чем трой. Почему же ты считаешь, что это он?» Похоже, предположение, что какие-то крестьяне посмеют выставить его посмешищем перед всей сотней, показалось ему... Настолько смешным, что Гаг не выдержал и саркастически расхохотался. «Эти чернозады! Да у моей лошади больше мозгов, чем у любого из них!» Это было уже слишком. «Ты можешь любить или не любить своего соратника по отряду, но презирать его ты не смеешь. Презрение ранит больнее, чем даже ненависть. У презираемого намного скорее возникнет желание не только не отбить удар, направленный в твою спину, которую он прикрывает. А и прыгнуть самому. А это значит, что он потенциально уже не в отряде, а против него. Поэтому после этих слов Гага над лагерем повисла напряженная тишина. Гаг понял, что ляпнул что-то не то. Презрительная ухмылка тут же сползла с его лица, и он уставился на сотника взглядом побитой дворовой собаки. Доргул молчал долго рассматривая стоящего перед ним Гага, который под его взглядом все больше и больше съеживался, на глазах теряя не только кураж, но и, как всем казалось, рост и вес. Затем Сотник тяжело вздохнул, неодобрительно качнул головой и мрачно произнес. «У тебя есть время до того, как все закончат вьючить заводных, чтобы собрать свои вещи и исчезнуть из лагеря». Если после этого срока кто-то из дозорных увидит тебя на дистанции прямой видимости, я приказываю им не пожалеть стрелы и навсегда вычеркнуть бывшего наемника Гага из числа живых. Сотник повернулся и пошел к своим лошадям. Толпа стала расходиться по своим делам. В жизни этих людей больше не существовало такого одушевленного существа, как Гаг, даже если физически он все еще пребывал от них на расстоянии в десяток шагов. А какой смысл пялиться на пустое место?